Десять. Князь был прав. Дела обстояли именно таким образом. Наполеон, собрав громадную армию, подошел вплотную к западным рубежам нашей Родины. Князь Егор срочно уладил все свои штабные дела, быстро попрощался с семьей и, покинув Москву, отбыл в войска. Война, как бы ее ни хотелось отсрочить, грянула неожиданно. Наполеон, пройдя через Смоленскую волость, словно нож сквозь масло, прямым ходом двигался на Москву. По поручению государя генерал от инфантерии, светлейший князь Михаил Кутузов взял на себя командование русской армией и теперь готовил решающее сражение под небольшой деревушкой Бородино. Но вот вскоре настал срок, и в указанном месте разразилась грандиозная битва. Две самые мощные армии мира сошлись в смертельной схватке. Битва длилась целый день. Много бравых солдат с обеих сторон полегло на бескрайнем поле брани. А итогом этой жестокой сечи стало решение главнокомандующего Кутузова сдать Москву неприятелю. И пока Наполеон, восседая на барабанах на Поклонной горе, ждал ключи от города, В самой Москве начались приготовления к сдаче. Народ покидал дома и уходил в ближайшие поселения. Почти вся балетная труппа театра тоже покинула город и устроилась в соседней деревушке. К сожалению, Анастасия и Ариша оказались не в состоянии покинуть Москву. Их добрейшая нянечка-служанка Глаша была уже настолько стара, что, изрядно перенервничав от всей этой заварухи, внезапно заболела и слегла с сердечными коликами. Разумеется, Настя отказалась бросать бедную Глашеньку, которая с самых пеленок воспитывала и вскармливала Аришу, да и ее мужа тоже. Но Аришенька, в свою очередь, не захотела оставлять их обоих и присоединилась к ним. В семье князя были сильны родственные традиции а потому все бровины, преисполненные благородным благочестием, никогда не бросали в беде нуждающихся. Преданность и верность в их роду считались прежде всего. А меж тем войска Наполеона уже вступили в Москву. На улицах города началось что-то невообразимое. Кругом царил хаос и беспорядок. Начались пожары. В дело вступили мародеры. Это мерзкое племя негодяев без совести, без чести. Простые люди, кто остался в городе, потеряв голову, метались по всем закоулкам, ища убежище. Настя и Ариша отважно встали на защиту своего дома от грабителей и прочей нечисти, кое моментально развелось в огромном количестве. Сотни лазутчиков и шпионов разных мастей С утра и до ночи шныряли по городу, вынюхивая и выслушивая, где бы им чем поживиться. Французы были уже не рады, что вошли в Москву, ведь ни воды, ни провизии в достаточной мере в городе не имелось. Настала пора голода. Наполеон повелел своим солдатам ходить по дворам и искать съестные припасы. Патрули французской армии стали нести караульную службу. Обходя улицы города, они собирали провиант, а заодно упреждали грабежи и поджоги. По вечерам и ночам по Москве невозможно было передвигаться, начиналось время разбоев и грабежей. И вот в один из таких вечеров, когда уже совсем стемнело, к дому Ариши и Насти подкрался непрошенный гость. Это был тот самый негодяй, носатый злыдень-протас собак. Он прекрасно знал, где они живут. Переодевшись в старушие тряпье, закутав голову платком, он прикинулся нищенкой и постучал в дверь. Кто там? буквально через пару секунд спросила Настя. Подайте бедной женщине глоток воды и краюху хлеба, и сголодалась совсем. «Третий день домой к детям добираюсь, еле ноги держат!» Изменив голос, притворно моля, заканючил хитрый протаз. Зная наверняка, что сердобольная Настя не сможет отказать попавшей в беде старушке, «Сейчас бабушка», — ответила Настя и, отворив дверь, впустила злодея на порог. А ему только того и надо было. Проскользнув мимо нее, он вмиг, скинув балахон и платок с головы, сразу преобразился в вооруженного до зубов головореза. В руке у него появился французский армейский пистолет, а на поясе блеснул короткий кавалерийский палаш. «Ну что, красотка, не ждала?» — с издевательской усмешкой нагло просипел Протас. «Да как ты смеешь, подлец, входить в мой дом?» «А ну, пошел вон!» Пораженная такой наглостью, но ни на миг не испугавшись, гордо вскинув голову, воскликнула Настя и указала ему на дверь. «Ха-ха! Как ты сказала? В твой дом! Но это пока он твой дом, а скоро я превращу его в груду пылающих обломков! Ха-ха! И ты сгоришь в этой груди вместе со всей своей обворожительной красотой! Не досталось мне?» так и никто другой не получит тебя. Гори ты синим пламенем. Ха-ха, дом снаружи облит смолой, и стоит мне только чиркнуть, как все тут вспыхнет. Я долго вынашивал план своего мщения, и оно будет тебе наказанием за твою строптивость. Ха, и наконец-то я сейчас его осуществлю. Для меня главное, что ты, сгорая в пламени, Знала, кто тебя сжег. Собственно, только ради этого я и зашел. Глядя волком на Настю, направляя ей в живот пистолет, мерзко кривя в ехидной ухмылке рот, прошипел он. Ну что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, кто тогда в ту ночь поджег театр и кто сейчас творит это в городе. Отступая к двери, стараясь вывести негодяя прочь из дома, напомнила ему Настя. Ха, ну и что толку, что ты это знаешь? Меня уже никто и ничто не остановит. Вот только огонька прихвачу и тебе конец. В запале спора, следуя за ней, сверкая своими поросячьими глазками, злобно прохрипел Протас. И вот когда Настя уже было совсем выманила его из дома, в этот миг из своей комнаты услышав сквозь сон шум за стенкой, — выглянула рассеянная Ариша. — Мама, что случилось? Кто это? Что-то с папой? Протирая с просонья глаза, взволнованно спросила она. Протаса словно кто холодной водой окатил. Он резко развернулся и бросился к Арише. В ту же секунду Настя ринулась на выручку дочери. «Ха — Ха-ха! Как же мне повезло! Да вы, оказывается, здесь вдвоем! — Надо признаться, на такую удачу я даже и не рассчитывал. Хохоча завопил Протас и, схватив Аришу за руку, силой вытолкнул ее на середину гостиной. — Да вы только посмотрите, это же наша знаменитость. Ну-ка, станцуй для меня. Отступив чуть в сторону и направив на нее пистолет, потребовал он. Ариша, еще не понимая, что происходит, оторопев от такого обращения, Строго взглянула на обидчика и тихо вскликнула. — Сударь, ваше поведение возмутительно. Кто вы такой? — лишь успела произнести она, как в тот же миг, кинувшаяся к ней на помощь Настя, встала прочной стеной меж протасом и ей. — Тебе нужна я. Отпусти ее. Пусть уходит, — взмолилась она, пытаясь спасти Аришу. — Ну нет, красотка, теперь вы обе сгорите. Но сначала я прострелю вам обеим ваши прекрасные ноги. Это для того, чтобы вы не смогли сбежать, пока я буду поджигать ваше уютное гнездышко. Ха — Ха-ха-ха! — грубо рявкнул Протас и издевательски захохотал. Вдруг из-за стены, через все еще открытую дверь, послышался протяжный вздох Глаши. — Да там еще кто-то есть! — Испуганно взвизгнул злодей и, резко вздрогнув, неожиданно нажал на курок. Раздался выстрел. Пуля, просвистев мимо Насти, попала в правое плечо Ариши и, пробив его на вылет, угодила в стоящую на полке горевшую свечу. Свечка вмиг отлетела в сторону и, разбрызгивая воск, упала прямиком на гипюровую штору. Та моментально вспыхнула. Ариша, чуть воскликнув от обжигающей плечо боли, теряя сознание, начала медленно опускаться на пол. «Ариша — Ариша! — оглянувшись, вскрикнула Настя и едва успела ее подхватить. — Ариша, милая, родная, что, где, куда? — спрашивала она дочь, пытаясь найти ответ в ее закрывающихся глазах. — А, да черт с вами! Горите так! — зло прошипел Протас и, схватив другую, горящую свечу, выскочил вон. Штора, вспыхнув, словно факел, сразу взметнула свое пламя ввысь, прямо под потолок. — Помогите! Пожар! — больше по привычке, чем из-за загоревшейся шторы, — крикнула Настя, и, подхватив потерявшую сознание Аришу, принялась выносить ее из дома. С улицы раздался треск, воспламеняющийся смолы, — Это злодей, орудуя свечой, как запалом, поджигал дом. Пожирающее пламя мгновенно занялось и охватило почти всю постройку. — Помогите! — еще раз попыталась крикнуть Настя, но ее зов утонул в набирающем силу пожаре. Сделав еще шаг, она упала, начиная задыхаться от ядовитого дыма, быстро заполняющего весь дом сквозь различные мелкие щели. У самого пола дыма пока не было, и Настя, отчаянно набрав полную грудь чистого воздуха, изо всех сил, как в последний раз, крикнула «На помощь! Спасите! Погибаем!» Крик ее был настолько пронзительным, зовущим, что он тут же возымел действие. Французский патруль, проходивший в это время почти в квартале от их дома, услышал ее душераздирающий зов и поспешил на помощь. А все потому, что во главе этого патруля был молодой и добропорядочный дворянин лейтенант Морис Дреон, и он, будучи человеком двойны, связанным с музыкой и искусством, обладая поистине уникальным слухом, сразу уловил тот молящий призыв о помощи. миг определив, откуда доносится зов, он со своими солдатами бегом поспешил на выручку. Подбежав к горящему дому, Дрюон сразу заметил ускользающую в ночи сгорбленную фигуру поджигателя. — Схватите его! — мгновенно приказал он солдатам, указав на беглеца. А сам, вдохнув побольше свежего воздуха, бросился в охваченный пламенем дом. Сделав всего несколько шагов, он тут же наткнулся на уже начинающую ослабевать Настю. Она тяжело дышала, хрипела но все же продолжала тянуть к выходу бедную Аришеньку. Еще бы секунда, и она потеряла сознание. Морис схватил Настю в охапку, будто букет рос, и в два прыжка вынес ее наружу. — Ариша, Ариша, там дочь! — еле произнесла она, указывая ему на дом. Ни слова не говоря, Дрюон вновь глубоко вдохнув, опять рванулся в объятый пламенем дом. Склонившись вниз, он сходу обнаружил распластавшуюся на полу Аришу. Ему хватило и пары мгновений, чтобы поднять ее и словно пушинку вынести из удушающего чада. Положив Аришу рядом с Настей, он, оглянувшись, посмотрел на дом. Пламя уже охватило почти весь нижний этаж и стремительно пробиралось наверх. Няня, там еще няня, она в спальне. Откашлявшись от угара, Показывая спасителю на боковые окна, прошептала Настя. Вмиг сообразив, что от него требуется, лейтенант снова бросился в пламя. Как опытный солдат, он тут же сориентировавшись, сразу нашел нужную комнату с погибающей няней. И хотя в доме уже господствовал огонь и дым, он все же быстро поднял и вынес прочь бедную глаженьку. И теперь они все трое лежали у его ног, а он, как добрый ангел, склонившись над ними, оказывал первую помощь, освобождая их дыхательные пути от въедливого дыма. И тут он заметил выступившую кровь на плече у Ариши. — О, мадемуазель, она ранена? — с сильным французским акцентом спросил он на русском. — На нас напал, предатель, подлый негодяй! Вдыхая свежий воздух, потихоньку приходя в себя, ответила Настя. — Я не понимаю, — пожал плечами Морис. — Бандит, — поправилась Настя. — О, да, я видел, он убежал. Мои солдаты сейчас ловят его. Ломая слова и падежи, изъяснился лейтенант и, достав из походного ранца солдатскую аптечку, стал обрабатывать рану Ариши. Через минуту и Глаша, вздохнув прохладного ночного воздуха, пришла в себя. — Как мы здесь оказались? Нас спасли? Что с Аришей? — приподнявшись, забеспокоилась она. — Этот негодяй собак, он выстрелил в Аришу, — быстро ответила Настя, стараясь помочь Дрюону. Ах, бедная девочка, это я виновата, это из-за меня вы здесь остались, — зарыдала нянечка. — Нет, Глаша. — Не кори себя, ты ни в чем не виновата. Никогда не знаешь точно, кто твой враг. Вон, видишь, как все обернулось. Французский офицер нас вынес из огня, а русский подлец хотел жизни лишить. Так что не думай ни о чем плохом. Дыши свободно и радуйся, что мы еще живы. Гладя по голове Аришу, чуть не плача отозвалась Настя. Мадемуазель потеряла много крови, вся белая. Но она будет жить. Обработав рану, коверкая фразу, подметил Морис. — Ее надо перенести в надежное место, там, где есть тепло и уход. Вспомнив еще немного русских слов, добавил он. — Ну куда? Все наши знакомые покинули город, а дом сгорел. Грустно взглянув на догорающие остатки крова, где они были так счастливы, проронила Настя. — Я с солдатами живу в неплохой усадьбе. «Можно туда», — неожиданно предложил Моррис. «Ну что же, раз вы думаете, это будет уместно, то, пожалуй, у нас нет иного выхода. Да вы и язык наш понимаете», — печально вздохнув, согласилась Настя и тут же добавила, «А откуда вы так отменно знаете русский?» — мягко спросила она, на что француз слегка засмущался и потупила взгляд. Еще до войны я мечтал поехать в Россию и попасть в Московский театр. Хотел видеть красивое русское искусство балета. Ведь по образованию я музыкант, и специально для этого, как мог, учил ваш трудный язык. Все больше вспоминая навыки русского, ответил он, и, достав нюхательную соль, поднес ее к лицу Арише. Спустя мгновение Ариша, вдохнув целительного запаха соли, очнулась. — Ариша, Аришенька, ты слышишь меня? Как ты, доченька? — вскрикнула. Вскрикнув, кинулась к ней Настя. — Да, мама, слышу. А что случилось? Почему так больно? Жадно вдыхая глоток за глотком, свежий воздух прошептала Ариша и открыла глаза. — Я потом тебе все объясню. Главное, ты жива. Вытирая слезы радости, припала к ней Настя. В этот момент со стороны горящего дома, размахивая руками и разгоняя дым, показались солдаты караула, отправленные морисом на поимку поджигателя. Ни слова не говоря, Моррис поднялся и подошел к ним. Солдаты немедленно обратились к нему с докладом. Настя невольно прислушалась. В свое время и она, и Ариша В силу своих занятий балетом, где часть названий имеет французские корни, изучала этот язык и теперь, прислушиваясь, поняла из разговора военных, что злодей, пользуясь покровом ночи, скрылся. Морис, как и подобает офицеру, строго отчитал своих подчиненных, упустивших врага. Но, имея на руках трех обездоленных и изможденных женщин, он пожалел караульных и, отмахнувшись от неудачной поимки негодяя, велел четверым подчиненным помочь ему доставить бедных женщин в усадьбу, а прочих солдат отправил вперед готовить им прием. Особенно Морриса заботило положение Ариши. То, что рано случилось на вылет, это, конечно, хорошо, не надо доставать пулю. Но вот то обстоятельство, что она задела ключицу и, сломав ее, повредила небольшой кровеносный сосуд, такое положение вещей настораживало Морриса и тревожило его как бывшего медика. Когда-то давно, еще в своем отрочестве, он, будучи сыном оперной певицы и военного врача, учился некоторое время на армейского фельдшера. Однако музыкальная наследственность матери победила, и он пошел по ее стопам. И вот сейчас, в столь трудный час, те его первоначальные знания по медицине очень ему пригодились. Пораженный чрезмерной бледностью и состоянием Мариши, он решил лично нести ее на руках до самого их расположения. Двое солдат, наспех соорудив кое-какие носилки, уложили на них расхворавшуюся Глашеньку и понесли ее вслед за Морисом и Аришей. Настя, окончательно отдышавшись от угара, была в состоянии идти сама. В последний раз, оглянувшись на уже догорающий дом, она с горестью перекрестилась и, поклонившись, тронулась в путь. Двое из оставшихся караульных, зорко оглядываясь по сторонам, шли рядом готовые в любой момент предотвратить негаданные неприятности. А уж их-то в городе хватало.